Глава пятая. Не знаю, сколько я был в отключке. Очнувшись, почувствовал сильнейшую боль во всем теле. Складывалось ощущение, что я весь день таскал мешки с цементом. В горле было сухо. Я попытался встать, но тело воспротивилось этому. Рядом дремала мама. Лицо у нее было осунувшееся и казалось немного постаревшим. Немудрено, Сначала отец пострадал и в постели лежит. Теперь со мной хрен знает что случилось. Услышав мое кряхтение, мама сразу проснулась. «Сыночек, как ты?» – с волнением спросила она. «Пить!» – просипел я. «Вот, сыночек, пей!» – поднесла она мне ковшик к рту. «Господи, какое это счастье пить холодную воду! Кто никогда не испытывал сильные жажды, никогда не поймет. Я даже глаза закрыл от удовольствия. После выпитого ковшика воды я почувствовал себя лучше. «Сколько я тут валяюсь?» «Три дня». «Три дня?» – офигел я. «Что со мной случилось?» «Лекарка расскажет», – с грустью произнесла мама. «Столько времени провалялся, а кушать совсем не хочется», – удивленно произнес я. «Давай, подымайся», – произнесла мама и помогла мне встать. «Тебе сейчас ходить много нужно, чтобы тело болеть перестало». «Как отец?» – спросил я, с трудом встав с кровати. «Ему стало лучше». «Спасибо светлым богам!» – улыбнулась мама. «Вроде выздоравливать начал». «Сам бы мог отца навестить, бездельник!» – услышал я голос отца из соседней комнаты. Я, поддерживаемый мамой, поковылял в родительскую комнату. Он лежал на кровати и смотрел на меня. Выглядел он немного лучше. Местная лекарка творила чудеса. Но было видно, что до полного выздоровления еще далеко. Он был бледен. «Вы чего там учудили?» — строго спросил он меня. — Я же тебе говорил, чтобы в лес не ногой. — Да ладно, Гархов боятся в лес не ходить, — слегка переначал я земную пословицу. — Лучше расскажи, как твое здоровье. — Сам видишь, — буркнул он, — кормилец пока из меня никудышный. — Ничего, мы с Леном немного мяса в лесу добыли, так что с голоду не помрем, да и рыбу заготовим. — Кстати, — повернулся я к маме. «Ты Лену отдала половину добычи?» «Нет», — ответила мама. «Он только двух зайцев два дня назад взял. Сказал, что ты, когда очнешься, скажешь, сколько на его долю вышло. Говорит, что ты в основном охотился». «Оба охотились», — буркнул я. «Как вы умудрились столько мяса за раз притащить?» — спросил отец. «Жадность творит чудеса», — с улыбкой ответил я. «Бежали мы по лесу, как зайцы. Да уж наслышан». О вашем забеге по деревне только ленивый не говорит. Кабана разделали? Спохватился я. Да, деревенские охотники помогли, ответила мама. Пойду к Лену схожу, пусть заберет половину мяса. Да и спасибо я ему еще не сказал. За что? Удивилась мама. Жизнь он мне спас. У нас что-нибудь сладкое осталось? Хочу его младшеньким отнести. Конечно, сейчас принесу. Иди сходи к своему другу. Тебе сейчас гулять полезно. Я пока мясо подготовлю». Она сунула мне в руку мешочек со сладостями. Я с трудом обулся и вышел во двор. Во дворе увидел свою сестру с кучей своих подружек, сидящих на скамейке. Увидев меня, они сначала замолчали, а потом громко начали галдеть. Сестренка же стрелой метнулась ко мне и, обняв, заплакала. Я обнял ее и погладил по голове. «Ну-ну, маленькая, не плачь, ничего страшного не случилось». «Ты опять едва не помер», — со всхлипами ответила она. «Я просто очень устал». Немного поплакав, она успокоилась. Я пообещал ей вечером рассказать про нашу охоту и поковылял к Лену. Благо, что его дом находился рядом. Ходок из меня пока был никакой, хотя мышцы вроде начали приходить в форму. Зайдя к нему во двор, я не успел постучаться в дверь, как Лен сам вышел мне навстречу. Должно быть, увидел меня в окно. За ним следом высыпала вся его семья, кроме отца. «Привет», — улыбнулся я, — «ты чего мясо не забрал? Твоя там половина». «Да неудобно было как-то», — ответил Лен. «Охотился ты, значит, делить тебе нужно. Половина твоя, это справедливо. И еще спасибо тебе, дружище, жизнь ты мне спас». «Да я это», — заметно смутился Лен, — «мы же друзья, как я мог не помочь-то?» Вот, держи сладости, протянул я мешочек девочке лет пяти. Мама моя вам передала, только поделись с братьями и сестрами. Спасибо, прощебетала девочка, засовывая нос в мешок. Пошли, мясо заберешь, позвал я Лена. Извини, дружище, но помочь переносить я тебе не смогу. Болит все. Я слышал, что такое всегда бывает, когда принимаешь силу, сказал Лен, шагая рядом со мной. Какую еще силу? Магическую. Удивленно ответил мне друг. «Тебе что, ничего не сказали?» «В деревне только и разговоров об этом». «Мама сказала, что лекарка все расскажет». Растерянно пробормотал я. «Ну, значит, расскажет», смущенно сказал Лен. Придя ко мне домой, он сноровисто перетаскал половину дичи к себе во двор, постоянно благодаря меня. Видно, думал, что я ему немного мяса дам. После того, как он перетаскал к себе свою долю добычи, Лен вернулся ко мне. Он долго топтался вокруг, не решаясь начать разговор. Я с усмешкой наблюдал за ним. «Еще на охоту пойдем?» Наконец разродился он вопросом. «Пойдем, когда я немного в себя приду. Сейчас из меня охотник плохой. Боюсь, что даже до леса не получится добраться». «Отлично!» — обрадовался Лен. «Я переживал, что ты больше не пойдешь на охоту после нападения гарха. Я твой арбалет кузнецу на ремонт отдал». Он его уже на следующий день сделал и вернул. Даже платы не попросил. Интересно, с чего это такая щедрость? Так ты, возможно, будущий маг. С такими лучше дружить. «Маг?» – буркнул я. «Что-то не чувствую я изменений в своем теле». «Здравствуйте, охотнички!» – услышали мы ехидный голос. В воротах стояла лекарка. Она с улыбкой смотрела на нас. Потом, глянув на Лена, сказала «Иди к себе домой». «После языком почешете, А нам с тобой, мой юный друг, нужно поговорить. Причем нужно это тебе», – добавила она, посмотрев на меня. Лена словно ветром сдула. Я, поздоровавшись, пригласил лекарку в дом. У меня к ней было много вопросов. Мама встретила нас на пороге и провела в родительскую комнату. Видимо, чтобы отец тоже мог слышать наш разговор. Сестру лекарка выгнала во двор, чтобы не мешала разговору и уши не грела. Смотрела лекарка на меня с сочувствием, и все не решалось начать разговор. Меня это молчание сильно напрягало. Через несколько минут я не выдержал и сам начал разговор. «Хорошо сидим, прямо сердце радуется», — начал я. «Может, и поговорим еще для полного счастья?» «Тебя никогда не пороли плетью», — задала неожиданный вопрос лекарка. Мне кажется, что тебе этого очень не хватает. Не припомню, ответил я. Да и не за что вроде. Я послушный мальчуган. Порол. Постоянно, ответил отец с кровати. Пока его деревом не приложило. Сразу поумнел. Знал бы раньше, что так получится. Давно бы уже его чем-нибудь по голове приложил. Что ты такое несешь? Вскинулась моя мама. Разве можно такое сыну говорить? Он едва не умер. Тихо оборвала лекарка зарождающийся спор и посмотрела на меня. «Знаешь, скажу тебе честно, радоваться тебе особо нечему. У тебя открылся магический дар. Скоро ты это сам почувствуешь». «А это разве плохо?» – с удивлением спросил я. «Может, я тоже смогу людей лечить? Для этого тебе нужно окончить имперскую магическую школу. Она единственная в империи. По крайней мере, про другие мне слышать не доводилось». Ну и что, отучусь. Думаю, я не глупее других детей, которые туда попадают. Так что смогу окончить не хуже других детей. Сможешь, криво ухмыльнулась лекарка. Мне сейчас 127 лет. За всю свою жизнь я не встречала более мерзкого места, чем магическая школа. А в чем проблема этой школы? Честно вам скажу, меня немного пугает теплота в вашем голосе, когда вы говорите об этой обители знаний. Проблема не в школе, проблема в тебе. Точнее, в том, что ты простолюдин, с грустью сказала женщина. А там к простолюдинам особое отношение. Вы же тоже простолюдинка и окончили ее. Мне просто повезло. Я не смогла подняться выше третьей ступени. Причем о моей магической слабости было известно еще на первом годе обучения. Да и лекарка я, а их стараются не трогать. Что за ступени? Спросил я. «Ступенями измеряется сила магов, от первой до десятой. На десятую ступень могут добраться считанные единицы. Это сильнейшие маги, большая редкость. Все они служат при дворе императора или богатейшим герцогам за очень большие деньги», ответила женщина. «А у меня с чем могут возникнуть сложности?» спросил я. «Не понимаю. Если ты достигнешь первой или второй ступени, то, возможно, ни с чем». А если выше пойдешь, то тебя будут всеми силами пытаться убить твои соученики. «За что?» – офигел я. «Разве империи не нужны сильные маги?» «Нужны. Да только на четвертой ступени тебе дадут наследственное дворянство. Закон такой. А на шестой император обязан дать тебе землю. Это не нравится природным дворянам. Они не любят таких выскочек». В столице простолюдинов даже за скот не все дворяне считают. Так, грязь под ногами, с которой им зазорно в одном зале находиться. Вот так. Мы его никуда не отпустим, с испугом промолвила мама. Он просто не станет учиться в этой школе. Не так все просто, сказала лекарка. Я уже отправила весть о том, что в нашем селении мальчик принял силу. Весть ушла в столицу два дня назад с приезжими торговцами. Зачем ты это сделала? прошептала мама и заплакала. «Для вашей безопасности. Иначе бы убили и его, и всех вас. С дикими магами в империи разговор короткий. Или вы хотите, чтобы к нам прибыли охотники за головами?» «Мама, хватит плакать», — сказал я. «Сделанного не воротишь. Сейчас нужно больше узнать об этой школе». «Верно говоришь», — одобрительно кивнула лекарка. «Я многое могу рассказать про это змеиное гнездо». Маму эти слова не успокоили, и она продолжила плакать. Лекарка, посмотрев на это дело, вздохнула и предложила мне прийти к ней завтра и продолжить разговор с глазу на глаз, чтобы никто не мешал. Естественно, я согласился. Была надежда, что она чему-нибудь меня научит. Да и выяснить об опасности этой школы следовало побольше. Лекарка ушла. Мама, немного поплакав, успокоилась. Мы сидели молча, не зная, что сказать. Тишину нарушил мой отец. «Я тоже слышал про эту школу», – произнес он. «Не так там все страшно. Конечно, убийства есть, но не из-под тишка. Только на дуэлях, за которыми следят учителя. Дворяне убивают там друг друга не реже, чем простолюдины. Единственная проблема, что на сотню дворян всего один простолюдин». «Это успокаивает», – хмыкнул я. «И вообще не думаю, что в этой школе все так плохо». «Да я и не собираюсь покорно стоять, если меня убивать будут. Отец, ты, как я посмотрю, на поправку идешь». «Немного лучше себя чувствую», – порадовал меня он. «Через несколько дней попробую встать». Лекарка сказала, что раны быстро затягиваются. «Это очень хорошо», – улыбнулся я. «А то много больных на один дом». «Ты не болен, сынок. Наоборот. Как получилось, что так много людей пострадало на лесоповале?» Вы же все опытные люди, задал я давно интересующий меня вопрос. Сами виноваты, скривился отец. Посадили за округой наблюдать неопытного парня. Вот он и прохлопал нападение. Гархи умные твари, всегда ждут удобного момента для нападения. На нас напал почти сразу, произнес я. Так это одиночка был, поэтому. Да и старый, скорее всего, или увечный. В противном случае, так легко вы не отделались бы. Очень умные твари. Сейчас их мало осталось. Да и стаи небольшие. Лет тридцать назад случалось, что целые деревни гархи вырезали. Огромные стаи были. Чтобы прорядить их поголовье, император чуть ли не армию на охоту отправлял. Много воинов потеряли. Но большинство гархов удалось загнать дальше в леса. Похоже, что сейчас молодняк начал возвращаться к людским селениям. Не к добру это. Понятно, произнес я. Ладно, пойду прилягу, а то голова немного кружится. Да и тебе отдыхать надо. Иди, сынок. А насчет этой школы не переживай. Все будет хорошо. Я встал и пошел в свою комнату. Прилег на кровать. Мама пришла следом и, сев рядом со мной, стала гладить меня по голове. Опять зашмыгав носом. Под это сопение я и уснул. Встав ранним утром, я почувствовал себя гораздо лучше. Боль в мышцах начала проходить. Магической силы, как и вчера, не ощущалось. Сходив на берег и проверив рыболовную снасть, я перетащил ее домой и, оставив разделывать рыбу маме, пошел к лекарке. Местная магичка уже не спала, видимо, ждала меня. Как только я вошел во двор, она крикнула, чтобы проходил в дом. Ее жилище мало чем отличалось от нашего. Единственное, что бросалось в глаза, это обстановка. Была она немного побогаче нашей. Окна полностью прозрачные, стекла качественные. Имелось большое зеркало на входе. Стол был накрыт красивой скатертью. Она велела мне садиться за стол, сама села напротив. «Ну, молодой человек, какие у вас вопросы?» — спросила она. «Вопросов много. Больше всего меня волнует моя семья». «А твоя семья тут при чем?» — удивилась женщина. «Если я убью аристократа...» «Его родственники не смогут отыграться на моей семье, пока я учусь в школе». «Точно нет», — засмеялась лекарка. «Только если после твоей смерти. До этого не будет идиотов так рисковать. Мало ли каким ты магом станешь. Опять же, нашему герцогу и графу очень сильно не понравится, если кто-то будет просто так убивать его подданных. А меня за это убить могут?» — задал я второй интересующий меня вопрос. Если у убитого тобой будут родственники, которые учатся с тобой на одном курсе, за остальных можешь не переживать. Убийство любого ученика расследуют архимаги. И я тебя уверяю, почти всегда находят виновного, и участь этого глупца незавидна. Директор школы очень не любит, когда кто-то убивает его учеников вне дуэльной арены. Считает это оскорблением для себя. А к словам сильнейшего мага империи Прислушивается даже император. А платить за обучение нужно? Нет. Обучение проходит за счет императорской казны. Тебя даже в столицу повезут с охраной за императорский счет. Конечно же, ни одного. Солдаты будут собирать всех, принявших силу по пути. Кормить тоже будут бесплатно. Причем лучше, чем дома. Это известие меня очень порадовало. Можно будет взять только вещи, а все деньги оставить дома чтобы семье было на что жить. «Вы можете обучить меня хотя бы основам магии?» – задал я самый интересующий меня вопрос. «Ведь я даже не чувствую ее в себе. Ничего во мне не изменилось. Да и быть готовым постоять за себя тоже бы хотелось. Вероятно, аристократы получат дома начальное обучение». «Конечно, получат», – со злобой сказала лекарка. «Эти высокомерные свиньи поэтому и задирают простолюдинов» потому что знают, что они отпор им дать не могут. Единственное, чем я могу тебя порадовать, это тем, что дуэли начнутся спустя полгода обучения. Так что мой тебе совет. Учись очень прилежно, и, может быть, останешься жив. У нас один простолюдин смог дотянуть до третьего года обучения, пока его не убили на очередной практике. Очень способный был мальчик. «Интересная практика в школе», с удивлением произнес я. «Не то слово!» – хмыкнула лекарка. «Почти всех учеников отправляют за границу империи. Конечно, не одних, но все равно они гибнут очень часто. Мне повезло, что я лекарка. Просто лечила раненых воинов. А вот маги-боевики постоянно были на передовой. Учитывая их умения, они становились легкой добычей для врагов. Везло тем, с кем находился более опытный маг, который мог прикрыть». А вы можете определить, кем я буду, лекарем или боевиком? Каким образом, удивилась лекарка моему вопросу. Это решают боги. Сейчас никто тебе не скажет, каким направлением в магии ты станешь владеть. Понятно, сказал я, хоть ничего и не понял. В существовании богов я не верил. А вы не могли бы меня немного поучить магии? Просто чтобы я имел хоть какое-то представление об этом. Во мне нет никаких изменений. Или не сможете?» «Смогу», — сказала лекарка. «Магию первой ступени изучают все. Она с легкостью дается всем ученикам школы. Даже я, магесса жизни, могу плести боевые заклинания первой ступени. Ладно», — хлопнула она в ладоши, — «приходи завтра. Посмотрим, что получится из обучения. Даже самой интересно стало». «Спасибо», — поблагодарил я лекарку и вышел.